«Может, ты все-таки извинишься перед кучером?» — предложил Думминг. «Ни за что! Но если он хочет, я могу пнуть его еще раз!» «А это казначей!» — представил чудак указывая на экспонат «Б», который спал сном человека, принявшего почти смертельную дозу пилюль из сушеных лягушек. «Эй, казначей! Казначей! В абсолютном отрубе! Ничего, затолкай его под сиденье!» В дуркер играешь? — Весьма слабо. — Превосходно. Через каких-то полчаса Чудакули был должен гному уже восемь тысяч долларов. — Я честно указал на карточке, что я бессовестный лжец. — Да, но я-то подумал, ты все врешь. Чудакули вздохнул и, к величайшему изумлению Думинга, достал из потайного кармана мешок с монетами. Монеты были большими, золотыми, и выглядели подозрительно настоящими. Хоть Казанонда и избрал тернистый путь похотливого солдата удачи, генетически он все же оставался гномом, а некоторые вещи гномам известны. «Хм...», — произнес он задумчиво, «а на твоей визитной карточке случайно нигде не написано про бессовестного лжеца?» «Нет», — совершенно искренне воскликнул Чудакули. Просто, понимаешь, я умею отличать шоколадные монеты от настоящих. «Знаете», — сказал вдруг Думинг, когда карета, покачиваясь, вкатилась в ущелье, «это напомнило мне одну известную логическую задачу». «Какую такую задачу?» — не понял арканцлер. «Ну, — начал польщенный вниманием Думинг, «был один человек, которому предстояло решить, в какую из двух дверей войти». Причем стражник у одной двери всегда говорил правду, а стражник у другой двери всегда лгал. Основная же загвоздка заключалась в том, что за одной дверью этого человека ждала верная гибель, а за другой — свобода. Но кто из стражников говорит правду, а кто лжет? Человеку разрешили задать каждому стражнику всего по одному вопросу. Итак, что он спросил? Карета подпрыгнула на выбоине. Библиотекарь перевернулся во сне. — Шуточка вполне в духе Горгона Щеботанского, лорда Шизанутого, — чуть подумав, заметил Чудакулли. — Ты абсолютно прав, — согласился Казанунда. — Он был знаменит подобными шутками. Сколько студентов помещается в Железную Деву и все такое прочее. — А как этого беднягу занесло в замок Горгона? удивился Чудакульли. — «Понятия не имею», — пожал плечами Думинг. «Странно. Ты так убедительно рассказывал. Мне даже показалось, что вы были знакомы». «Вряд ли такое произошло в действительности. Это ведь просто логическая задачка». «Погоди, погоди», — встрял Казанунда. «Кажется, я понял. Только один вопрос, да?» «Да», — ответил Думинг. «Каждому стражнику?» «Да». «Хорошо». В этом случае он подходит к самому маленькому стражнику и говорит. «Быстро говори, какая дверь ведет на свободу, если не хочешь узнать, какого цвета у тебя почки. Кстати, я войду в нее только после тебя. Подумай об этом, господин великий умник, когда будешь скрипеть мозгами». «Нет, нет, нет. А по мне так звучит очень логично», — хмыкнул чудакули. «Замечательный ход мысли». «Но у него нет оружия». — Нет, есть. Я отобрал его у стражника, когда тот задумался над моим вопросом, — возразил Казанунда. — Умно, — восхитился Чудакулли. — Вот оно, настоящее логическое мышление, господин Тупс. Ты многому можешь научиться у этого человека. Гнома. Э, прости, гнома. По крайней мере, он не твердит постоянно о каких-то там паразитных вселенных.